Глава первая, часть шестая. «Так, хватит, пришло время поговорить». Усеющий мужчина девичьим тоном обратился к Ламберу. Мужчина понял, что это был лидер разбойников. «Я должен сдаться ради них?» Холодным тоном спросил Ламбер, а заложники со слезами на глазах отчаянно двигали головами, они умоляли его. «Слепая наивность. Пришел их спасти, не переживай, я собираюсь их пытать». Фатомо, пока не могу отдать. Хм. Вы слышав сова? Он вспомнил сова девушке. К нам приходили в антеристы, когда заподозрили неладное, ведь с весь деревни пропала. На всех троих схватили. И пока и вас не втянули, вам стоит. Он осмотрел лица заожников. Следы им было около 18. Все довольно крепкие. Выглядели они не такими исхудалыми, как другие жители. Скорее всего, именно они были теми самыми схваченными авантюристами. «К тому же, я не говорю, что убивать собираюсь. Отруби себе кисть, а потом я отпущу их, и тебя тоже». Он поднял череп и приложился к дыре в нём. Будто внутри плывали мозги. Кажется, череп превратили в чашу с помощью глины. Из него ничего не выливалось. Поверхность также была раскрашена. Ламбер посмотрел на чашу, а глаза главы разбойников оставались такими же холодными. Только губы искривились в улыбке. Он облизал их своим коротким и толстым аум языком. «А-а-а, заинтересовало. Эту чашу я сделал из головы молоденькой девушки этой деревни. М-м-м, не сам. Заставил сделать ее отца. Здорово, да?» После слов лидера, его подчиненные рассмеялись. «Эй!» Если сам боишься, давай сделаю я. Такой большой засав, давай руби. Ну же, мы благодарен боссу, что мы учится делать такой мелочью. Если бы он был серьёзен, мы бы свалили тебе и пытали, и тогда бы ты познал настоящий ад. Из-за того, что ты перебил столько наших, мы больше не можем никого потерять. Но неизвестно, надолго ли ты останешься в безопасности. Ты вообще знаешь, кто за нами стоит? Знаешь, что натворил?» Подчиненные один за другим высмеивали Ламбера. «Послушать их еще немного? Нет, ни к чему. Чтобы добыть информации, хватит и одного». Осмотрев всех разбойников, Ламбер достал меч. Все думали, что он собирался отрубить себе кисть. Предполагалось, что на помощь деревне, опытный мечник не придет. И раз вслед за материстами пришел опытный боец, значит явился он за ними. Потому-то и разбойники решили использовать их в качестве заложников. «Я не могу позволить убить будущего Региуса, который представляет из себя молодежь. И с моим нынешним телом мне не претит отрубить тебе руку. Предложение очень заманчивое, и все же...» После этих слов он начал спускать зловещие миазмы. «Прости, я отказываюсь. Я уверен, умрете здесь лишь вы». В звавечьих мезмов в звадеев охватил страх. Их тела напряглись, а мужчина уже был между двумя разбойниками, удерживавшими заложников, и срубил их головы. "Что? Что случилось?" Преступники не поняли, что случилось. Их глаза смотрели на происходящее. Они не решались сделать хоть что-то. Выражение на лице лидера переменилось. "Покажите ему ад", довольно прокричал он и взмахнул чашей черепом. «Мразь, а с нами всеми справишься?» – преревел один из людей, встав перед ламбером и разгоняя свой страх. Но прежде чем он договорил, его тело разделилось вертикально пополам. «Убить! Против вас всего один человек! Убейте его!» Разлетелись еще четыре плода, окрашенных халом. Никто из преступников не обладал навыками, чтобы уследить за ним. Они не могли сделать ничего, только бежать. На это им никто не позволил. Никто из них даже не мог взмахнуть мечом. Все бросались бесполезные куски поте. <социт> этого этого не может быть. Остался один лишь лидера. Вамбер посмотрел на его повший череп, а потом устало сеноговорям. Я много всего хочу у тебя спросить, но не хочу показывать всю грязь жителям деревни. Давай-ка мы используемся свободным домом. П-п-пытать меня собрался. Думаешь, я такой слабак? Витер поднял большой топор своего подчинённого. С горящими глазами он посмотрел на Ламбера. Думаешь, ты самый жестокий в этом мире? О чём ты? Я знал типов пострашнее. Ордаин, называемый вампиром королевства Белфис, король разбойников Хелникас из королевства Мердилак. Амерский алхимиг Гаелов из Королевства Агроус, да и да ему Королевство Региус, грешница и мудрец до миллиона. Видел бы ты, на что они способны хоть раз, и уже бы никогда не смог заснуть. Кто? О чём ты говоришь? Но я уже давно их всех убил, сказал Амбер и опустил меч на землю. Я я не понимаю тебя, мерзость какая-то. Лидер заревел. атакуя Ламбера. А мужчина уклонился от удара и, закованный в броню, рукой ударил противника в плечо. Кости в плече оказались раздроблены. <связывая> С открытым ртом мужчина от боли заливался слюнями и слезами. В следующий миг Ламбер сломал второе плечо, а потом оба колена. «Ну что? Каково это, когда не можешь пользоваться руками и ногами?» Теперь ты живёшь лишь для того, чтобы испытывать боль. Но я не демон, у меня нет влечения таких как у Радаины или Гаевафа. В этом тебе повезло. Я скоро убью тебя. Вамбер схватил лидера за сомоные ноги и потащил. От боли и страха тот выпустил всю влагу, что была в его теле. Его рот был заполнен рвотой. Спц Басье. Купче. Лидер обращался к заложникам и к наблюдавшим за происходящим с расстояния жителям деревни. И люди, с которыми даюто обращались столь ужасно, смогли забыть это. Всё же в перепачканном собственной рвоте мужчине нельзя было узнать того, кто убивал их с наслаждением. Казалось, что он сейчас стал невероятно маленьким. Лидеры продолжали утаскивать И вот вамбер постучался в дверь дома и открыл её. Хм, здесь свободно. Что <клышлен> тебе говоря, дрожала. Он до самого конца смотрел на Лидию в поисках помощи. И вот вамбер закрыл дверь изнутри. Через зазоры можно было увидеть лицо лидера банды. На нём было такое отчаяние, что казалось, будто душа уже покинула его тело. Это был последний раз. когда жители деревни и авантюристы видели, говоря, разбойников.